Глава 14. Тренировка. Эпиграф. Разум всегда сдается первым. Не тело. Секрет в том, чтобы заставить твой разум работать на тебя, а не против тебя. Арнольд Шварценеггер. Как я и догадывался к вечеру, все трое охранников демонстративно вышибли себе мозги прямо перед строем во время вечерней разводки. Никто не успел ничего предпринять. Да и не смогли бы, наверное. Эта бессмысленная жестокость выбила меня из колеи. И я полночи сидел в импровизированном баре и пытался заглушить чувство вины крепким алкоголем. И Ведь я понимал, что ничего сделать этому псиону не смогу, так как не знаю не только как его зовут, но и даже как он выглядит. Но заметку я для себя сделал. Его можно найти по ученице, которую я хорошо запомнил. Дальше напиваться мне не дали. Оба охранника по просьбе Анны подхватили меня под руки и отвели в мою спальню, где я благополучно и заснул. Очнулся я поздно утром, если так можно сказать, так как на станции такого понятия не существовало. Время делилось на первую смену и вторую смену, по 26 часов в сутки, по 13 часов смену. Короче, проснулся я намного позже обычного и понял – что вчерашняя попойка пошла мне на пользу. Хандра прошла, и появилось желание активно поработать. Только сейчас я понял, что редко сплю в постели, часто заменяя сон на обучающую капсулу, а это сказывается на общем состоянии. Первым делом я помылся и, связавшись с полковником, договорился о спарринге. Заодно узнал, что Анна уже там, усердно занимается с инструктором, и она явно не в духе. Пока я завтракал, то попытался понять, на что намекал полковник, говоря про Анну. И тут я вспомнил, как она пыталась приставать ко мне ночью, а я отмахивался и, матерясь, просил дать мне выспаться. И при этом я называл ее почему-то Ольгой. Походу, мне приснились моя молодость и одна из моих бывших, которых у меня было не так и много. Тогда становится понятна причина ее недовольства. Но ничего уже не исправить, придется доказывать, что это все было просто сном, который мне приснился. В ангаре наемников меня встретил тот же лейтенант, который дважды валял меня на татами. Переодевшись в тренировочный костюм, я вышел на площадку для спаррингов. Сегодня я продумал динамику боя заранее и надеялся, что не допущу прежних ошибок. Начали мы после короткого кивка, и я, дождавшись мгновения, когда он начнет подготовку к атаке, а именно его взгляд немного сместится, осматривая поле битвы, ноги немного напрягутся, а тело начнет менять положение, сделал резкий встречный удар рукой без замаха. Я проанализировал предыдущие битвы с ним и, прогоняя в своей памяти все детали, выявил определенные закономерности. Но в тот момент, как я начал свой удар, тело моего спарринг-партнера начало двигаться в другом направлении, При этом я уверен, что в первом варианте его удар достиг бы цели. Но он каким-то чудом разгадал мой замысел и изменил проведение атаки. Время немного замедлилось и стало каким-то тягучим, движения стали тяжелыми. А я, используя всю доступную энергию, постарался изменить свой удар, ослабив его и нанеся удар ногой по ноге противника. Мгновение, и все ускорилось, а я получаю удар в грудь, но при этом наношу удар в ногу, делая подсечку. Нам обоим, чтобы не упасть, пришлось разорвать контакт, уйдя с дистанции прямой атаки. «Неплохо, но этого недостаточно», – произнес лейтенант и разразился серией ударов, из которых я смог отбить только три первых. «От сильного удара в корпус меня откинуло метр на три, но в этот раз мой противник не собирался останавливаться, и следующий удар пришелся ногой в корпус. Я даже услышал звук треснувшего ребра, но разлеживаться мне не дали». Не успев вскочить, мне пришлось опять упасть, чтобы пропустить мощный удар ногой. Удары следовали один за другим, а мне не удавалось их даже толком отбить, частично блокируя и принимая их на блоки. Пришлось еще больше сосредоточиться на схватке. Мой мозг работал на пределе, а все внимание было только на противнике. Мир сузился до маленького участка над тотами. Внезапно картинка перед глазами озарилась разными цветами, красными линиями, Я даже одно время потерял контроль над моим избиением, от отчего тут же схлопотал кулаком в челюсть. Это меня отрезвило, и я соотнес ту картинку, что возникло перед глазами и рисунок происходящего боя. Красные линии в воздухе от конечности противника показывали его вероятные удары, опасные для меня. Зеленым отображались линии блоков. Подстроившись под новый рисунок боя, стало заметно легче блокировать удары противника. Теперь от самых опасных я просто уходил а те, которые носили неярко-красный оттенок, спокойно блокировал. Через несколько секунд я решил, что нужно перейти от обороны к нападению, и тотчас добавились новые линии, указывающие уязвимые точки противника, подсвечиваемые красным. К сожалению, таких точек было мало, что говорило об опытности противника. А попытки нанести удары в желтую зону заканчивались их блокировкой. Следующие несколько минут мы обменивались ударами, и чем дольше продолжался бой, тем легче мне становилось отражать удары и наносить ответные. Правда, до тех пор, пока противник не сменил свой стиль, что сразу отразилось на вспышках боли от пропущенных ударов. Значит, я могу анализировать и запоминать действия противника, запоминая его удары и успешно им противостоять. Тренировка продолжалась 30 минут, после чего мне разрешили сделать перерыв и дать почувствовать всю прелесть побитого тела. Если во время боя чувство боли притуплялось, то вот после него я внезапно почувствовал все места, куда пришлись удары противника. Одним словом, болело все, и хотелось побыстрее лечь в медицинскую капсулу. Но мой инструктор молча сделал знак опять выйти на татами и продолжить тренировку. Понимая, что поблажек мне не сделают, пришлось срочно сосредотачиваться, но пресловутая картинка с подсказками боя не желала возвращаться поэтому первые два удара в корпус и голову я пропустил. Зато мир приобрел знакомые расцветки, и я смог увидеть, как избежать серьезных травм. Но это мне мало помогло, так как скорость движения противника заметно выросла. Но как такое могло произойти, я не понимал. Хотя догадка появилась у меня после того, как я проанализировал обстановку, когда был сделан перерыв. Анна подходила к лейтенанту и вроде о чем-то поговорив, передала ему инъектор, а там, скорее всего, был боевой стимулятор. Моя супруга решила проучить меня таким образом. Не зря говорят, что опаснее ревнивой женщины никого нет. Но надолго погрузиться в мысли мне не дали. Два удара в челюсть и болезненный в голень вернули меня к реальности. Вначале попробовал уклоняться от всех ударов, но противник постоянно загонял меня ими в ловушку. Каждая серия ударов с его стороны вынуждала меня раскрыться и поставиться под основной удар. Мои контратаки блокировались еще в самом начале и встречались встречной атакой. Количество пропущенных ударов постоянно росло В какой-то момент левая рука, принимавшая большинство ударов, практически перестала двигаться, и мне сразу пришлось перейти в оборону. А точнее, с позором отступить. Краем глаза я заметил довольное лицо моей супруги, которая радовалась моему избиению поэтому я решил, что пора заканчивать это, и просто подставился под очередной удар ногой в корпус, отбросивший меня на несколько метров. Падение я изобразил очень неловкое, а точнее говоря, рухнул как подкошенный, и сделал вид, что потерял сознание, а сам через едва приоткрытые глаза наблюдал за происходящим. Секунд двадцать ничего не происходило, но вот Анна не выдержала и бросилась ко мне, проверяя, что со мной. Когда она склонилась, Я внезапно обнял ее и с трудом проговорил. «Прости, это все сон, который мне приснился». «Дурак, я думала с тобой что-то случилось», произнесла она, сменив взволнованное выражение на показную обиду. «Готов загладить свою вину любым способом, только вот медицинскую капсулу посещу, а то наваляли мне сегодня знатно», ответил я, не разжимая объятий, невзирая на робкие попытки супруги вырваться. Тогда весь сегодняшний день ты мой, и все свое время посвятишь мне?» Грозно сказала она. «Хорошо, только дай мне добраться до капсулы», произнес я, позволяя ей встать. Подняться с тотами мне удалось с огромным трудом. Тело не просто болело, а отказывалось подчиняться. Пришлось воспользоваться машиной охраны, чтобы не ковалять до моей жилой секции. Судя по ощущениям, сломаны у меня были не только ребра, но как минимум несколько серьезных трещин в руках и ногах имели место быть. Поэтому виду моей медицинской капсулы я был неимоверно рад, а когда ее крышка закрылась надо мной, я испытал настоящее блаженство от уходящей из тела боли. База наемников. «Как прошла тренировка?» – спросил полковник, наблюдавший за ней со стороны. «Парень, прирожденный боец, учится практически мгновенно». Чтобы достигнуть таких результатов, как он за одну тренировку, твоим бойцам потребовалось минимум полгода. При этом могу сразу сказать, что он не скрывал своих умений и знаний в самом начале и не поддавался мне. Все время схватки он выкладывался по полной. Мне пришлось применить четверть всех своих приемов и могу с уверенностью сказать, что повторного применения их у меня не получалось. А это значит, парень запоминал их прямо во время схватки, и самостоятельно придумал, как их блокировать. Уверен, что практически любого из твоего отряда он разделает уже через 10 минут боя», ответил лейтенант. «Значит, — говоришь он, — прирожденный боец, тогда нужно подыскать ему новых спарринг-партнеров, чтобы он не останавливался в развитии. Подбери из имеющихся на станции по своему опыту. Сейчас мы можем себе позволить нанять любого, тем более за них платим не мы» ответил полковник, завершая короткий разговор. Жилой модуль. В медицинской капсуле я провел 4,5 часа, что по меркам этого мира достаточно много, а значит, повреждения, полученные во время тренировки, были достаточно серьезными. Одним из бонусов было то, что я смог изучить приобретенную базу по управлению космическими станциями и поселениями до третьего уровня. Это, конечно, не сделает меня специалистом, Но основные азы понять удалось. Как бы не хотел я устроить для себя выходной в обществе Анны, но дела требовали моего немедленного участия. Поэтому, когда мы направлялись в оранжерею, со мной связался Громов-младший и сообщил, что на станции собрался внеочередной совет, на котором требуют разъяснений, что произошло на станции и как она будет развиваться дальше. Много мелких владельцев, общий пакет которых оставлял 22% от всей недвижимости станции, беспокоились о сохранении этого имущества за собой. В это же время со мной связался полковник и доложил, что банковскую ячейку уже разминировали и обезвредили целую группу взрывных устройств, детонация которых серьезно бы повредила станцию и привела бы к многочисленным жертвам. Визит в Оранжерею я не отменил, а встречу с владельцами недвижимости перенес на несколько часов. Получив такие новости, пришлось менять маршруты и ехать к банку, где была вскрыта ячейка с ценными данными. Со своими скином я уже обсудил возможность наличия вируса на носителе информации, доставшемся от пиратов, поэтому я приобрел дополнительный планшет и подключил его к скину в качестве шлюза. А сам и скин будет собирать информацию на виртуальный диск, после чего обработав, переформатируют для чтения. Процедура недолгая, но сделать ее необходимо. Встретил нас сам полковник и просто передал носитель информации, после чего мы отправились по запланированному маршруту. Конечно же, я не мог утерпеть, чтобы не глянуть содержащуюся на кристалле информацию, а там ее было немало. Да и сам информационный кристалл был достаточно дорогим и объемным. Когда мы доехали до Оранжереи, то я уже одной частью сознания изучал содержащуюся там информацию. Помимо многочисленной информации на всех маломальски значимых жителей станции, тут были и аналитические записки о положении дел на станции и ее соседям. Оказывается, сама станция входит в союз 10 подобных ей станций, расположенных по соседству во фронтире. Все они связаны между собой экономическими связями, которые и позволяют поддерживать развитие на должном уровне. Помимо этого... За последние 50 лет в системе, где располагается станция, появилась корпорация ТОШИНО, которая активно наращивает разработку данной системы, основную часть которой ведет в астероидном поясе. Так вот сейчас уже более 20% жителей станции работают непосредственно на нее, да и налоговые поступления от ее деятельности, если сравнить все факторы, составляют около трети. Если внезапно корпорация решит уйти из этой системы или сократить добычу руды, то станция моментально потеряет привлекательность, а ее ценность существенно снизится. Помимо этого, в записях пиратов содержалась информация о не совсем легальной добыче руды, а точнее говоря, об укрытии части доходов, доказать которые так и не удалось. Предположительно, часть руды с содержанием какого-то минерала вывозят, минуя таможню или под видом стандартной. Все эти выводы сделаны по косвенным признакам, так как экономисты просчитали, что добыча ведется на пределе рентабельности, а вот производство все-таки наращивается. Вложение самой корпорации выходит за экономическую целесообразность, а данные о больших премиях руководству компании, которые частенько сливают большие суммы в местном казино, говорят о сокрытии фактов добычи. Еще одной странностью является договор с корпорацией, по которому она плачет 16% только деньгами, а всю руду выводит за пределы этой системы. Хотя экономисты сделали вывод, что на этом корпорации теряет не менее 20% прибыли. Еще одной странностью является смерть некоторых сотрудников СБ и частных детективов, пытавшихся расследовать какие-либо случаи с участием сотрудников корпорации. Поэтому я сделал себе пометку. Быть осторожным в высказываниях и решениях относительно нее. В тех же данных я нашел информацию о полутысячи сотрудников службы безопасности Тошино, проживающих на станции, что заставляло относиться к ним с уважением. Одним словом, все не так просто, как кажется на первый взгляд. И получив контроль над самой станцией, я еще не получил контроля над всей системой, где она расположена. Оценочная стоимость компании составляет 630 миллиардов кредитов. И что самое интересное, ее резкий взлет связан по времени с началом монопольной добычи именно в нашей системе. Если здесь добывается что-то, что позволило корпорации из 15-миллиардного состояния за полвека так сильно развиться, то нужно быть очень осторожным. Если к этому прибавить появление псиона и ниндзюцу, то у меня могут быть существенные проблемы. Поэтому нужно быть очень осторожным. Но и оставлять все, как есть, я не собираюсь. Азарт борьбы и какой-то спортивный интерес толкали меня к получению полного контроля в системе. Ты меня опять не слушаешь. Я просила уделить мне время, а ты только делаешь вид, что со мной, а сам где-то далеко отсюда. Я уже начинаю жалеть, что вышло за тебя замуж. «Ты неотесанный простолюдин, который игнорирует общество такое, как я! Я что, некрасивая? Или тебе не нравлюсь?» Спросила она, внезапно остановившись во время нашей прогулки по оранжереи. «Прости, я действительно задумался. События вокруг меня развиваются слишком быстро, поэтому я пытаюсь понять, с чем это связано. Ну вот, ты опять о делах. Небось, уже обдумываешь, что будешь говорить на сегодняшней встрече?» «Ты мне, кстати, обещал подарить сеть ювелирных салонов, но своего обещания так и не выполнил!» – произнесла Анна, надув губки в показной обиде. «Я обещал назначить тебя управляющей, а не подарить. Вот проявишь себя, тогда можно будет обсудить этот вопрос. Расскажи лучше что-нибудь о себе!» – внезапно попросил я. «Да, собственно, и рассказывать нечего. Родилась я в аристократической семье». Мой отец входил в совет десяти нашего рода и занимал очень высокое положение. А вот моя мать всегда была изгоем в роду и относились к ней очень странно. В открытую ее никто не обижал и не унижал. А вот из-под тяжка всегда пытались показать, что она не из их круга. Да и мой отец относился к ней холодно, даже по аристократическим меркам. Я единственный ребенок в семье и меня баловала только моя мать а все окружающие относились ко мне очень холодно. Зато меня постоянно чему-то учили, и я была занята целыми сутками напролет. Времени на детские игры и шалости у меня практически не было. Дети в нашем роду из других семей старались со мной не общаться, поэтому я выросла такой, как есть. К сожалению, за какую-то провинность мою мать сослали в самую отдаленную систему, принадлежащую роду, а меня при этом оставили в главном родовом поместье. Не имея возможности играть со сверстниками, я много времени посвятила игрой с роботами, которых быстро научилась настраивать и ремонтировать, даже не имея специальных знаний. Когда я повзрослела, то смогла уговорить купить мне на день рождения несколько обучающих баз, которые я выучила. Мне это, конечно, помогло, когда я сюда сбежала. Только вот все базы были очень современными. А здесь, во Фронтире, подобного уровня дроиды встречаются очень редко. Рассказала Анна, взяв меня опять под руку и прогуливаясь по небольшой дорожке. «Очень необычное детство. А ты не задумывалась, с чем это связано? В чем причина такого обращения?» Спросил я. «В детстве меня часто дразнили, называли бастардом. Почему они это делали, я так и не поняла. Да и эта странная история с моей матерью не добавляет ясности. Если бы я была ребенком от другого отца...» то, скорее всего, мне не дали бы возможности жить. Но меня приняли в рот, Но при этом отношение ко мне было всегда двоякое. Официально я, как претендент на место главы, не вхожу даже в первую сотню. И причина, по которой меня хотели выдать замуж, передав при этом управление всем родом, мне совершенно непонятно. Есть еще одна странность. Это моя нейросеть, которую мне установили перед самой свадьбой. Она частично заблокирована, и не дает возможности провести полный анализ принадлежности к аристократическим родам. Как мне объяснили, ее разблокируют после моей свадьбы. Но тогда я сбежала, а сейчас здесь нет никого из рода, кто бы смог это сделать. Одним словом, вопросов у меня у самой очень много, и что с этим делать, я не знаю. Ну а на твое предложение взять под управление сеть ювелирных салонов, я отвечу положительно. В железках, конечно, ковыряться интересно, но и получить такой опыт мне просто необходимо. Тем более у меня куча знаний по управлению как малыми объектами недвижимости, так и крупными предприятиями. И насколько я помню, то и целыми системами. Знаний мне давали очень много самых разных, но как-то бессистемно. Может, тогда ты подскажешь мне некоторые моменты в управлении станцией, а то я еще немного теряюсь в некоторых вопросах? Спросил я. С удовольствием. «Мне самой хочется применить знания на реальном примере, только на многое не рассчитывай. Опыта как такового у меня нет. Больше знаний носят вообще юридический характер», – ответила Анна. Так мы и общались в течение двух часов, после чего, посетив небольшой ресторанчик, в сопровождении большого количества охраны отправились на встречу с собственниками станции.